Глава 16. Туман обволакивал, и создавалось впечатление, что меня погрузили в густой кисель. Кожу неприятно холодило, и я не рисковала открыть глаза, лишь ощущала гулкое биение собственного сердца. А вот у Дестина сердце как будто вовсе не билось, и как я не прижималась головой к его груди, ничего рас слышать не могла. Да и прилипла Раздался его ровный, вечно отчуждённый голос над головой. Вскинула взгляд и отступила. Мы, слова застряли в горле, огляделась, нахмурившись, а потом поняла наконец. Мы в келье храма? Да, бесстрастно кивнул пёс и застегнул верхнюю пуговицу белого камзола. Твои родные ждут в зале у алтаря, произнёс и потянулся к завязкам плаща. Снимай. «Точно!» – спохватилась и сбросила плащ. Замешкалась на секунду и всё же спросила. «Почему мы переместились, а не поехали в карете?» «Вынужденная мера предосторожности», – просто отозвался пёс, подставляя локоть. «Уверен, после того, как нас видели вместе, ведьмы заинтересовались и будут следить. Не хочу подвергать тебя дополнительной опасности». «А-а-а!» – запнулась и неловко кашлянула. Пока нас не обручили, могу я задать вопрос? Дастин посмотрел мне в глаза и произнёс: Я женюсь на тебе, потому что моему саду нужен уход. Хочу видеть, как цветут и благоухают розы. А ещё, Сайран уверен, что люди успокоятся на мой счёт, если у меня, к примеру, будет жена. Я ведь ещё не спросила, захлопала глазами растерянно. Дастин хмыкнул, А ты хотела спросить что-то другое? Она отрицательно покачала головой и удовлетворённо улыбнулась. Я сделаю так, чтобы розы долго радовали тебя. В зале действительно почти никого не было, только отец, который придерживал за плечи брата, и с другой стороны возле алтаря император. Не думала, что он тоже будет присутствовать, но, кажется, он принимает участие во всём, что касается его пса. Я поприветствовала императора и улыбнулась Итано, который с восхищением в серо-голубых глазах смотрел на меня. Сегодня обойдёмся без обозревателей, произнёс император, умудряясь в самом простом чёрном мундире выглядеть величественно. Но потом нужно сделать так, чтобы весть о вашем бракосочетании разлетелась по всему империону. Да, ваше величество, присела в книксене и подошла к отцу. Он приобнял меня и ободряюще сжал плечи. Красавица, прошептал одними губами, но в глазах застыла печаль. Не стоит, улыбнулась в ответ. Ни о чем сожалеть. Я жива, здорова, обо мне заботятся, и я не так далеко от вас. Разве это не главное? Девочка моя, вздохнул отец. У вас очень мудрая дочь, граф. Благодушно улыбнулся император а отец поклонился в ответ. Церемония бракосочетания закончилась быстро, и я не скажу, что волновалась или ощущала трепет в груди. Но когда Дестин надевал мне на палец кольцо, пронзительно глядя в глаза, в груди что-то шевельнулось, какие-то чувства, пока незнакомые мне. Наши имена занесли в книгу регистрации. Мы поставили свои росписи и покинули храм тем же путём в келье. Не было ощущения торжества и важности момента. Расстроена, почему-то поинтересовался мой теперь законный муж, помогая мне встать ровно и не завалиться на бок. Огляделась и с облегчением вздохнула. Мы дома. Только тем, что быстро с отцом и братом простилась. Когда я смогу их навестить? Пока это опасно, отрезал он и направился наверх, на ходу снимая камзол. Мм, да, продуктивно пообщались, ничего не скажешь. Видимо, это значит, что часть сделки на этом выполнена, и Пёс решил больше не утруждать себя лишними разговорами. И зачем нужно было такое красивое платье? За время нашего отсутствия особня костыл снова чувство словно в склепе оказалась. Первым делом повесила платье в шкаф, чтобы не испачкалось и не помялось. Кожа мгновенно покрылась мурашками, обхватила голые плечи руками и растёрла. «Жуть!» — прошептала вслух и дрожащими пальцами потянулась за домашним льняным платьем. «Я растоплю камин!» Из клубов тумана вышел Дестин. Дёрнулась и стукнулась лбом о дверцу шкафа. «Ай!» — зашипела тихо и потрогала ушибленное место. Испуганно замерла, осознав, в каком виде стою. «Ай!» и, сгорая от стыда, бросила взгляд на мужа. Дэстин сидел спиной ко мне и разжигал камин. Зря переживала. Эту каменную статую ничем не заинтересуешь и не впечатлишь. Выдохнула и быстро надела платье, шерстяные чулки и ботинки, в которых удобно будет работать в саду. Но сначала приготовлю ужин. На этот раз у Дэстина не будет выбора, иначе я с ума сойду постоянно есть в одиночестве. Стоило включить жаровню и растопить в гостиной камин, снова стало тепло. Продукты к счастью в такой холодине не испортились. Я подошла к приготовлению ужина со всей ответственностью и когда закончила, убрала всё в печь жаровни, чтобы не остыло, а сама поспешила в сад. Улыбка против воли коснулась губ. Розы чувствовали себя прекрасно. Бутоны распустились и действительно благоухали. Теперь можно открыть дверь и немного проветрить стеклянную маленькую оранжерею. Будет хорошо, если прилетят пчёлки. Взрыхлив землю и опрыскав водой листья, проверила каждый куст, чтобы не было никаких налётов и паразитов. Голубые цветы, жёлтые, алые, розовые. Как много сортов и какая красота. Надеюсь, господин будет доволен. Я хотела хорошо выполнять свою часть сделки. Закончив работу, закрыла дверь оранжереи, мысленно напомнив себе, что перед сном нужно погасить лампы, и вернулась в дом. С тоской смотрела пустую гостиную и направилась наверх. Надо позвать Достина на ужин. Наверняка он будет недоволен, но что ж, рискну. И только наверху поняла, что не знаю, где его комната. Прошалась по трём пустым и растерянно остановилась. А может, Его комната именно та, в которую нельзя заходить, замерла у высоких полукруглых дверей и судорожно выдохнула. Но ведь если он там, то это не будет считаться нарушением правила. Дестин позвала на всякий случай: "Ты там, Дестин? Ужин готов, может, поедим вместе?" Но в ответ лишь холодная гнетущая тишина. Но у меня предчувствие, что он там взявшись за металлическое кольцо, зажмурилась, чтобы ничего не видеть, и медленно потянула дверь на себя. Я только позову его, не глядя, и немедленно закрою дверь обратно. Что ты делаешь? раздался ледяной голос за спиной. Вздрогнула и обернулась. Дестин прижал меня своим телом к двери, закрывая её таким образом обратно, и впился в моё лицо острым потемневшим взглядом.